Глава третья. что это быстро вы?» Лавдия Петровна удивленно приподняла правую бровь. Все? Осмотрелись?» «А подружка твоя где?» Михаил бросил сердитый взгляд на любопытную бабку, которая до сих пор сидела на лавочке у покосившегося забора, и молча прошел мимо. Но потом вдруг остановился, прихлопнул впившегося в шею комара, потоптался на месте несколько мгновений и вернулся назад. Чего с этим лесом не так? Левая старушкина бровь медленно поднялась до уровня правой, а потом обе хмур сошлись на переносице. Странный вопрос, учитывая, что парень сам недавно спрашивал ее об аномальной зоне. А вы зачем приехали-то? спросила Клавдия Петровна вопросом на вопрос. А я знаю! раздраженно отозвался Миша, присаживаясь на свободный край лавочки. Это как так? Да, вот так. Ну-ка, рассказывай, чего стряслось. Парень махнул рукой перед лицом, отгоняя надоедливых насекомых, поставил рюкзак на землю и полез за курткой с рукавами. Блин, а палатка-то у меня. И что? Ты, да, собственно, ничего. Ведьмам на голой земле спать небось привычно. Он сунул руки в рукава тонкой ветровки и натянул на голову капюшон, оставив на съедение комарам только голые икры. Каким таким ведьмам? Еще больше нахмурилась старушка. Чуть темнишь ты, дружок. Я темню, усмехнулся Михаил. Я вообще не понял, нафига Милка меня сюда потащила. Романтика, блин, стрёмный лес, стрёмная баба. Она ведь вам наврала. Она сама кружок на карте нарисовала и мне всю дорогу заливала в уши про аномалию. Костер развести нельзя, ага. Он полыхает аж бегум. «Чего полыхает?» Клавдия Петровна непонимающе уставилась на парня, изо всех сил пытаясь сложить воедино обрывки выдаваемой ей информации. «Да вон же!» Михаил махнул рукой в сторону леса, над которым вдалеке поднимался столб белого дыма. «Идиотка больная!» «Не, я туда спасать ее не попрусь! Сама это замутила, сама пусть теперь и выкручивается! Когда тут у вас автобус следующий будет до города?» — Мать честная! — ахнула старушка и принялась истово креститься, изумленно таращась на дым. — Вы чего натворили-то, ироды? — Э, бабуль, ты со словами поаккуратней? Зачем обзваться — Божечки святые! Клавдия Петровна, кряхтя, поднялась на ноги и резво потрусила куда-то по пыльной дороге. Миш ничего не оставалось, кроме как пожать плечами, закинуть рюкзак на спину и отправиться на остановку в надежде, что автобус или какой-нибудь добрый водитель на попутке увезут его из этого дурацкого места. По-хорошему, нужно было, конечно, вернуться и вытащить девушку-брата из горящего леса. Но он для этого был слишком сердит. Сгорит, ну и черт с ней. Сама дурчокнутая виновата. «Его в этом все равно никто обвинить не сможет. Ну да, приехал с ней, а потом поссорились, и он уехал. Его вина в чем? Он же не знал, что у неё крыш на соплях держится. Ведьма! Ведьме на смерть! И Саня одолжение заодно еще спасибо скажет». Переоценила она свои силы и перчатки не взяла, и топор не помешал бы, который тоже у Мишки остался. Пока возилась, таскивая тонкий сухостой к трясине, все руки ободрала, а толку. То все сожрала, и сухие тощие стволы, и разлапистые хвойные ветки, добыть которые оказалось не так уж и просто. Почти час работы коту под хвост. Усердствовать дальше не имело смысла. Мила устало привалилась спиной к дереву с двумя кривыми стволами, вынула из кармана коробок. Разочарованно хмыкнула, чиркнула спичкой печкой и швырнула крошечный огонек туда, где вязкая болотная жижа с аппетитом булькала, поглощая только что принесенные ветки. Торчащая из трясиных воев вспыхнула, потрескивая, и тут же погасла. Мила вздохнула и присела на корточки, чтобы немного отдохнуть и придумать, что делать дальше. Но широкий столб гудящего пламени вырвался из трясины неожиданно и, с такой силы, будто она спичку не в мокрое болото кинула а в нефтяную скважину. Испуганно уйкнув, девушка шарахнулась в сторону, упала, а затем вскочила на ноги и побежала. К деревне, к реке или к дороге не имеет значения, лишь бы убраться подальше от учиненного ее безобразия. Если лес полыхнет, мало никому не покажется. Это попасть в глубь проклятого леса можно было только одной тропой, а выйти оттуда, куда заблагорассудится!» Мила мчалась, перепрыгивая через валежник по направлению, как ей казалось, к трассе, но выскочила к реке. Причем в том самом месте, где земля под ногами заканчивалась, а торчащие из отвесной толщи корни вековых деревьев сиротливо болтались на ветру высоко над водной гладью. «Мамочки!» Взвизгнула девушка, неистово размахивая руками в попытке ухватиться хоть за что-нибудь. Но после стремительного бега сила инерции неумолимо толкала ее вперед. Она набрала в грудь побольше воздуха, понимая, что через пару мгновений окажется в холодной воде. Но чья-то сильная рука в последний момент сгребла одежду на спине в комок и мило повисла над рекой, боясь даже шелохнуться. Ткань спортивной куртки больно впилась в подмышки – но это, наверное, было лучше незапланированного купания. Ее потянуло назад, и совсем скоро под ногами снова оказалась твердая земля. «Спасибо!» Слова благодарности застряли в горле, а где-то глубоко внутри появилось непреодолимое желание добровольно сигануть с обрыва в реку. Прямо перед девушкой, гневно сдвинув брови и скрестив руки на груди, стоял огромный бородатый мужик, тот самый из ее снов. Босые ступни сорок последнего размера, широкие штаны из грубой ткани с прорехой над левым коленом, длинная льняная рубаха непонятного серо-коричневого цвета, перехваченная в поясе толстой веревкой, толстенные ручища, грязные вьющиеся пряди до плеч окладистая борода, гордо покоящаяся на бочкообразной груди, и глаза, неестественно зеленые, цвета весенней травы. Эти глаза сверлили девушку таким гневным взглядом, будто это она виновата в том, что несколько столетий назад суеверные селяне отправили лесного колдуна на тот свет. — По что ни одна пришла? — пробасил мужик, раздражающе окая. От глубокого раскатистого звука его голоса Мила вздрогнула и инстинктивно отступила назад. Река радостно встретила ее ледяными объятиями ключевой воды, которая немедленно хлынула в уши, в рот и нос. Мила принялась отчаянно барахтаться, чтобы выбраться на поверхность. А когда ей, наконец, удалось это сделать, девушка с облегчением обнаружила, что сильное течение отнесло ее в сторону от обрыва. Колдун так и стоял там наверху, суровый, сверкая гневным взглядом вслед уплывающей спасительницы. По обе стороны от него вниз к воде устремлялись клубящиеся потоки не тут дыма, не тут тумана. Мило легла на спину и позволила течению нести ее дальше, к мосту, наблюдая за тем, как высоко в небе над лесом медленно расползается дымное облако. Поначалу светлое, но постепенно начало темнеть от краев к центру, а потом, кажется, там даже сверкнула молния. Впрочем, после пережитого ужаса это могло и померещиться, ведь гром-то не было. В любом случае, Милу это больше не касалось. Вообще никак. Она сделала все, как говорил этот мужик с немытой шевелюрой. Она освободила его. «Будет пожар или нет? Добрый это колдун или злой?» Что будет дальше, это уже не ее забота. Она теперь нормальная, обычная девчонка, у которой есть проблемы и поважнее. Например, послезавтра на работу. Поэтому надо как-то выбираться из реки и придумывать план возвращения домой. Рюкзак-то с деньгами и паспортом на болоте остался. Это было не совсем хорошо. Точнее, совсем нехорошо, особенно если пожар все же случится, а паспорт при этом уцелеет. Сколько там штраф положено за уничтожение леса? Много, наверное. Поэтому лучше, чтобы паспорт все-таки сгорел. С другой стороны, этот лес несколько веков ни одного костра не видел. Кому придет в голову, что это ее рук дело? Проблемы надо решать по мере их поступления. А пока... Мокро, холодно, начинают не иметь ноги. Поэтому первая и самая важная задача – выбраться на берег, желательно на противоположный, где нет аномальных сон и сердитых древних колдунов.